«Думаю о тебе не как о той, к которой я тянусь и которую люблю, не как о жене, а о просто без зависимости от тебя. Что в тебе главного? То, что ты сильно и бесподобна — это источник твоего очарования, отчеркнуто от условности и бесцельного притязания». Ты отталкиваешься от бережливости и попрошайничания всех видов всеми неуловимостями своего существа — кончиком ноги, подбородком, округло-угловатой порывистостью своего кокетства. Знаешь, когда ты входишь, задорно наклонясь в бок и смеясь, и вдруг выпрямляясь. Так вот, оставь мне мои настроения, мои глаза — которыми я вижу тебя и гляжу, и полюби их. Они преданные тебе силы, они не ниже той радости, которую ты доставляешь им, гордясь и любуясь тобою. Я радуюсь, что оживаешь ты для меня не так, как живут жены для мужей. Да-да, наконец, позвольте мне кое-что знать. Нет но как последовательность с детства круг за кругом оживала и открывалась слуху природа и Бог, и таинственно секретничающая тишина поэзии, то есть та неописуемая тонкость, которая трепещет и в самые безветренные ночи, когда не шелохнется и листок. Но в первый раз ступай на станцию спустя не менее чем две недели по своем переезде. «Посылай мне письма как угодно, но только часто». Расположение дачи живо напомнило маме и их с папой поездку в Марбург в феврале 1923 года и дом на Гессельбергской дороге, где он жил летом 1912. Она писала отцу. «Дача вполне твоя, до странности». Она вся на поле, вроде того, как твоя комната в Марбурге. Видна насыпь, железнодорожные линии. С раннего утра до поздней ночи мимо пролетает поезд и купается в двух озерах, которые тоже видны тут близко, разделенные шоссе. Дальше лес и горы. Верно, не вру, одна гора, покрытая лесом Дудерхофф. Может, вру, так мне сказали другая, кажется, Пулковская обсерватория, покатые невысокие хребты, по которым с совершенно той же скоростью мог бы вползать тот игрушечный Харцовский поезд. Перед дачей пока Женин, во вторник переезжает вниз пятеро детей разного возраста, садик, сирень, жасмин, розы, яблони, пока еще не цветут, где женя спал сегодня целый день и несмотря на то что было не жарко у него немного обождененные личка он вырос и стал многое понимать издали узнает машет ручонками и кричит у у, -у» наставляя губки так же как когда собирался свистеть и также отбрасывая от себя ноги и глаза только что Спросила адрес. Улица называется Евгеньевская. Пойду завтра в здешнее почтовое отделение и спрошу, можно ли тебе писать непосредственно суда. На станции сегодня видела объявление, плакат. Подписка на журнал «Лев». В редакции асеев и так далее. Тебя нет. Но все-таки чудно в тайцах «Лев». Трудно представить себе все так, как оно есть. «Потому что, несмотря на то, что где-то около станции есть почтовое отделение и магазин, где можно все достать, все пустынно, игрушечно и на курьих ножках, у нас, хотя расстояние от станции только десять минут, но даже дороги и даже ворот, куда можно въехать, нет, около нашей дачи забор готов обвалиться» и входят через дыру, заставленную доской, пройдя по неровному полю, где пасутся под присмотром двух девочек, читающих книжку «Три коровы». Пора спать. Но я почти не сплю. Ночи белые. А комнаты, в спальне моя и Женина, и столовая, крохотные коробочки с низкими потолками, во всю стену стеклянные. В спальне балкон, а столовая — это терраска с стеклянной стенкой. Всего хорошего, Женя. Спокойной ночи. Девятнадцатого шестого двадцать четвертого. Дорогая девочка, жена моя и друг, ведь у меня нет никого родней и лучше тебя на свете, не исключая сестры и отца и Марины. Я не могу видеть тебя как-нибудь иначе, чем поражающий светлый, потому что это чувство не освещать не может. Когда же я перестаю видеть тебя в воображении и думаю о тебе, то и в угошении справедливой мысли ты выходишь из ее скупых границ и волнуешь качествами, немыслимыми ни у кого другого. Когда я вспоминаю, что ты не любишь меня, то тут же, порывисто и возмущенно, взвивается твой образ, любящий и преданный, верный тебе во весь рост, с головы до ног тебя повторяющий. Это ты, живая ты, но до боли связанная со мной, видящая, слышащая, понимающая меня. И почему бы тебе с этим образом спорить? Нет такого недостатка, находимого мыслью в тебе из которого бы ты в следующее же мгновение не вырвалась и не выросла на ее глазах. Это от того, что чувство, которому бы следовало обратиться к моему воспитанию, не отрываясь, воспитывает твой образ. «Я сильно люблю тебя». Эти четыре слова с такой стремительностью и силой оторвались от письма, что пока я наносил их, они были уже неизвестно где. Они прозвучали страшно далеко, точно их произнесли в тайцах. Они пронеслись мимо меня физически заметные, и потрясающим действием обладала именно их неожиданная и мгновенная самостоятельность. Неужели есть сейчас, в этот самый миг, темная, нечитанная мною местность, где у подошвы огромной снегами грезящей ночи Полосуя лампою деревья, в их гуще камушкам на краю большого поля белеется твой двухэтажный домик. О, какая ты бесстрашная в своей заметности, в добровольности принятых размеров, в невооруженности против тишины пространства времен, точно знающих, где ты, и всем небом льющихся в твои глаза и уши, между тем, как «жизнь моя». Ты согласилась быть женщиной и человеком, то есть быть еще меньше, чем домик, почти теряющийся на горизонте со стороны поля, когда оно, напрягаясь всею темнотой простора, тихим ветром на рассвете тянет тебе в лицо и не видит тебя снизу, и, утомляя сердце и глаза, дремлет и просыпается, коротает долгую зарю, а потом увидит, ты встаешь кормить мальчика и, может быть, подойдешь к окошку. Ты для меня сердцевина этой сказки. страдающая и свежее ее зерно в душной и двойственной скорлупе. Скорлупою должна была бы быть природа, как ее чувствует поэт. Скорлупою стала колтунная, свалявшаяся, окостеневшая пыль и паутина. О, мне кажется, что этот слой распался сам собою». Я тебя добываю из ночи, из собственных гаданий и надежд, из предположительных и призрачных картин, вызываемых звуком тайцы. Я добываю тебя из всего этого, как вынимают орех, из пышной, оборчатой и плотно сжимающей его обкладки, на пути к тебе, чтобы достать тебя, прижать к сердцу и причинить ему излюбленную его боль» перетрогаешь чуть ли не весь мир. Ты мне упоительно трудно достаешься. Ты возрождаешь меня. Слава, слава тебе, мое счастье, волна моя, заливающая глаза мне. Гордись, смейся и плачь, красуйся, не обращай внимания на меня и не уходи. Отсутствуй, как Бог, и как Бог будь при мне отсутствуй распростертые рядом раздетая человеком с твоим кольцом на безымянном но раздетая им так как раздела бы тебя рука счастливейшего твоего воображения или раздела горячая летняя ночь как раздевает воспоминания. отсутствуй раздетое мною потому что недосягаемое отсутствует, а ты предел и выше высокого и лучше лучшего лежи закрыв глаза Не гляди на меня и не знай, что я есть, когда я тебя боготворю и целую. И будь всегда и вечно со мной, холодное мое небо, мечтающий нерв, бессонная жилка лесов и полей, когда они в цвету. Мы оба ходили высоко, откуда все видно, где невозможно скучать, когда сошлись с тобой прелести. Прелесть, прелесть! И только от того, что у нас имелись адреса, родители, родные, друзья и обязанности, кольцом обступившие два пустых кружка на земле, могло казаться, что нашего существования мы не прерывали. Мы держались на окружении, придававшем геометрический смысл пустоте. Что делали кругом нас люди и обстоятельства, битые эти два года? Искали ли они исчезнувших на тех местах, где их привыкли встречать? Или это они толпились на двух могилах? Как же смели они улыбаться нам? О, родное мое в горле вставшее имя! О, девочка с Евгеньевской! О, жена моя! О, моя надежда и любовь! О, волна! «О глубина! О смех, в который я сейчас брошусь! О милосердие, в которое я нырну! О гордая моя ширь, умница, губы, волосы! Плыву, люблю, люблю, люблю!»